Анастейша. Меня уже порядком достало по 3 часа в день проводить в дороге, чтобы добраться в загородное поместье. Но делать нечего. Пока не закончатся работы, кому-то надо контролировать исполнителей. Я наловчилась спать в такси почти всю дорогу. Это помогало скоротать время. Вот и сейчас я очнулась, когда таксист открыл дверь с моей стороны. «Девушка, мы приехали». Я кивнула, еще не совсем придя в себя. Забрала из его рук объемную корзину и заспешила в дом, пытаясь укрыться от свирепого ветра с Балтики. На сегодня все работы были уже закончены, и огромное владение окутало зловещая тишина. Мне захотелось побыстрее отнести цветы и смыться отсюда. Крадучись, я поднялась по лестнице. Шуметь было страшновато, как будто я могла разбудить нечто ужасное, что притаилось в этих бесконечных залах. Дверь в спальню оставили приоткрытой. Я прошла по стеклянной полоске, под которой плясали языки пламени, ярко играющие в темноте. Поставила корзину неподалеку от балконной двери и уже развернулась к выходу, когда услышала тихий хлопок. И сразу над кроватью зажегся мягкий свет. В комнате я была не одна. Какого черта тебе тут надо? Зловещим шепотом осведомился Демиан. Он сидел на кровати и, прищурившись, взирал на меня. Его обнаженный рельефный торс обязательно притянул бы мое внимание, если бы рядом с ним, на подушке, не разметались белокурые локоны. Вот черт! Я привезла цветы, пробормотала я. Пятясь к двери. Что-то случилось? осведомился сердобольный таксист, когда я с разбегу практически рыбкой нырнула на заднее сиденье авто. Поехали быстрее, попросила я. В окно машины я разглядела два сегвея, брошенных на подъездной дорожке. Нет, чтобы заметить их раньше. Видимо, он и с ней, бросив машину на стоянке, совершил романтичную поездку через лес. Прорыдав всю дорогу, я не успокоилась на этом, а решила по полной расковырять свою рану. И на все выходные устроила себе марафон «Жениха». Полностью посмотрев сезон с участием Демиана, я еще умудрилась найти ток-шоу на эту тему и почитать форумы. Все сходилось в одном. Этот ловелас успел перепортить всех женщин проекта. В ход пошли даже смешная толстушка, и персонал женского пола, что был задействован в съемках. И вот еще странность. Все подтверждали наличие интимной татуировки, но никто так и не раскрыл ее секрет. Я с интересом разглядывала пришедших на проект девчонок. Все как на подбор умницы и красавицы. Одна чемпионка России, вторая имеет три высших образования, третья полиглот. Но особо меня интересовала другая. Та, которой Демиан подарил кольцо в конце шоу. Та, с которой я застукала его в постели. Застукала. Говорю так, словно он мой муж. Уймись уже, Настенька, не ты ему. Одернула я себя. А вот Анна Бестужева напротив, как будто создана для него. Она модель и обладательница титула Мисс Россия. Кроме того, училась в Кембридже, знает пять языков, танцует, фихтует, гоняет на спортивных авто и любит экстрим. Не девушка, а мечта. Я сама бы с такой не отказалась замутить, будь я парнем. Капитально наревевшись, я дала себе слово забыть чертового Демиана и его идеальную подружку. Но первое, что я услышала, придя в понедельник в офис, было «А вы знали, что Анна Бестужева принадлежит к древнему роду?» Сознанием дела вещала все та же Светка. «Что, тех самых Бестужевых?» – усмехнулась Людочка. «Представь себе! А если учесть, что Демиан, по слухам, тоже голубых кровей, то их отпрыск будет принцем не иначе!» Света многозначительно подняла палец вверх. «Если они знатного рода, это еще не значит, что королевского!» – поддела ее Людочка. Но, судя по мечтательному выражению лица, наше офисное солнышко уже представляло себе царского наследника. Меня же в этой ситуации интересовал другой момент. Почему вообще речь зашла об их детях? Неужели Анна беременна? Но я не могла задать этот вопрос, не выдав себя с головой. Передо мной замаячила проблема. Как уберечь себя от любых упоминаний о Демиане? и его подружки. В загородном доме есть постоянный риск напороться на них, а в нашем офисе эту парочку бесконечно обсуждают. Решив, что от пересудов меня могут спасти наушники, а вот в особняке я от этих голубков точно не спрячусь, я направилась к Левушке. Навешив ему лапши о том, что не успеваю проработать новые вводные на компьютере, попросила заменить меня на выездах. У шефа, к счастью, было благожелательное настроение. И он согласился послать в загородную резиденцию другого дизайнера. Пару дней удалось поработать относительно спокойно. Но в среду вечером мне позвонил Демиан. Я даже не стала спрашивать, откуда у него мой личный номер. Если узнал адрес, то телефон и подавно может достать. Мне нужно обсудить с тобой некоторые изменения. Я заеду за тобой завтра утром. «А нельзя их по телефону обсудить?» Схватилась я за соломинку, только бы не встречаться с ним вновь. «Нет, мне надо показать тебе это на месте. Жди завтра у парадной в девять». И, не дожидаясь моего согласия, он отключился. Я начала внутренне колокотать, как растревоженная курица. «Да как он смеет говорить со мной таким хозяйским тоном? Пусть это и Анне своей приказывает!» И тут же возникла другая мысль. «А может, они поссорились, и он понял, что круче меня никого нет?» «О боже, Настя, ну ты и дура!»